Глава четвертая «В каком смысле? Аферистка!» — растерялась я, вспомнив улыбчивую и доброжелательную Леонеллу. «Ты что-то путаешь, Мэтью. Она очень славная и добрая». «Я разве сказал, что она злая и отвратительная?» — он усмехнулся. «Но у моего ведомства к ней накопилось немало вопросов». «То есть ты приехал в Сенбрук, чтобы арестовать Леонеллу? а теперь за неимением намеченной жертвы арестуешь меня?» «Мне, наверное, никогда не постичь прихотливых извивов женской логики», помолчав, проговорил Мэтью и устало помассировал шею. «Зачем мне задерживать тебя? Ты без моей помощи создала себе массу проблем». «Каких?» — тут же перепугалась я. Ну, тебе же как-то нужно будет предсказывать всем этим уважаемым дамам и господам будущее, гадать им и в итоге провести спиритический сеанс. — У меня впечатление, что ясновидящий тут ты, — проворчала я. — Откуда ты узнал про спиритический сеанс? Маргарет только недавно мне о нем сказала, а ты уже в курсе. — Вы громко разговаривали, — доверительно шепнул он. — Я все слышал. К тому же об этом мне рассказал Леон. Это мой помощник, а ему мэр. «Так ты приехал, чтобы задержать Леонеллу?» Вернулся я к чрезвычайно беспокоившему меня вопросу. «Нет, не совсем». Кинув на меня оценивающий взгляд, не слишком охотно ответил Мэтью. «Дело в том, что наше управление обратилось к Леонелле с просьбой помочь нам в поисках преступника». Но так как она уже два года старательно избегает любых проверок, у меня были некоторые сомнения в том, что дар имеет место быть. Я давно начал подозревать, что мисс Блэк, мягко говоря, не совсем честна со своими клиентами, так как никакими способностями не обладает. Поэтому она сбежала, когда узнала, что ты сел в поезд. — Скорее всего, да, так как при всем легкомыслие указывать на невиновного человека как на преступника — это слишком даже для Лионеллы. А если бы она отказалась помогать нам, ей пришлось бы признаться в том, что она два года дурила весь цвет столичной аристократии. — А ты уверен, что преступник здесь, в Сентбруке? бруке Я почему-то совершенно перестала смущаться и разговаривала с сыщиком как с давним приятелем. У меня абсолютно точные сведения. Он кивнул и тяжело вздохнул. И у меня нет ни малейшего шанса определить, кто он. Знаешь, я неуверенно покосилась на Мэтью. У меня недавно было видение. В роду Белмейнов, правда, уже несколько поколений, не проявлялись способности. Прости, я говорю ерунду, но я смогла увидеть, кто жил в моих апартаментах. Я не понял. Сыщик тряхнул головой, и светлая челка упала ему на глаза. — Ты предлагаешь свою помощь? — Ну, если у меня, конечно, получится. Мне вдруг стало неловко, словно я навязываюсь со своей никому не нужной инициативой. — Давай проверим. С непонятным энтузиазмом предложил Мэтью. — Ты где остановилась? — А ты не знаешь. Пришла моя очередь насмешливо поднимать брови. — Знаю, — с улыбкой повинился сыщик. — Мы с тобой соседи. Так что давай, я к тебе зайду, и ты попробуешь мне что-нибудь предсказать. К особняку миссис Генриетты мы подъехали вместе, и, вызвав любопытный, но доброжелательный взгляд хозяйки, разошлись по комнатам. Номер Мэтью оказался практически напротив, так что блуждание по коридорам в поисках друг друга нам не грозило. Оказавшись у себя в комнате, я обессиленно плюхнулась в кресло и сама у себя спросила вслух. «Это что такое было?» Тишина, как и следовало ожидать, ничего не ответила, так что пришлось соображать самой. Еще пару часов назад моя жизнь была неопределенной, а перспективы крайне смутными. За прошедшее время я сумела добиться практически невозможного и сделала свое положение еще более запутанным и странным, хотя, казалось бы, куда уж более. Плюс к этому я как-то стремительно завязала приятельские отношения с звездой столичного сыска и даже совершенно невоспитанно навязалась к нему в помощнице. И не надо спрашивать у меня зачем, я все равно не отвечу. Не из вредности, а просто потому, что ответа у меня нет. Вот стыдоба будет, если я ничего не смогу, если Дар как проснулся, так и уснул, но на этот раз уже летаргическим сном. Стук в дверь раздался как раз в тот момент, когда я уже почти успела убедить себя, что предложенная сыщику помощь была глупостью, самонадеянностью и вообще наивностью несусветной. Поэтому возникший на пороге Мэтью с бутылкой шампанского был воспринят но и странно и явно совершенно не так, как гость ожидал. «Вернись к себе, оставь шампанское в своих комнатах», — строго сказала я тем самым тоном, — к которому разговаривала с тетушкой Бертой, когда она начинала слишком капризничать. Мэтью явно к такому не привык, потому что растерянно моргнул и послушно повернулся, чтобы идти к себе, но остановился, тряхнул головой и возмутился. — Ты почему со мной так разговариваешь? — Я от всей души, можно сказать. — Мы будем проверять мой дар или шампанское пить? — А объединить никак нельзя. В голосе столичной знаменитости мелькнули просительные нотки. Праздник скоро, между прочим. Через три дня, — въедливо уточнила я, — вот, вполне можно начать тренироваться. Шампанское опустилось на стол, а Мэтью с намеком посмотрел на меня. Не дождавшись реакции, он уточнил. Лично я могу пить и так, из горлышка. Мне воспитание вполне позволяет, а тебе. И где ты мне предлагаешь взять бокалы? Я чувствовала себя крайне неловко, непривычно и потому нервничала. Судя по всему, Мэтью прекрасно понимал мое состояние, и оно его почему-то чрезвычайно забавляло. «У тебя за спиной в застекленном шкафчике», — мило улыбаясь, подсказал он. «Вот и доставай, а я извлеку карты, которые были у Лионеллы». Распределила я обязанности и полезла в шкаф в поисках черного кофра, чтобы не видеть, как Мэтью расставляет на столе бокалы. Было в этом что-то такое домашнее, такое теплое, то, чего в моей жизни, наверное, никогда не будет. Ибо где красавчик-сыщик, внимание которого наверняка добиваются самые разные женщины, и где я? Ничего не найдя в шкафу, я вспомнила, что оставила чемоданчик на столе, так как побоялась к нему прикасаться. О, какая интересная колода! Мэтью сразу обратил внимание на то, что карты, которые я извлекла из кофра, были не похожи на привычные. Если я что-то в чём-то понимаю, это настоящие гадальные карты, не подделка. Интересно, откуда они у Лионеллы?» Он говорил что-то еще, но я уже ничего не слышала. Стоило мне коснуться карт, как мир вокруг снова померк. Я словно оказалась в какой-то тесной лавке, стены которой были увешаны всяким старьём, а на полках громоздились горы как новых вещей, так и никуда не годной рухляди. «Три золотых? За карты в таком отвратительном состоянии?» Я чувствовала себя очень странно, так как понимала, что говорю я, но при этом голос принадлежит кому-то другому. «Леди, этим картам нет цены. Говорят, они принадлежали самой Жизеле Коул, великой предсказательнице». Второй голос был старческим, бесконечно усталым. «Тогда почему всего три золотых?» Я вдруг поняла, что это голос Леонелы, то есть я сейчас смотрела ее глазами. Мне уже недолго осталось, с грустью произнес старик, которого было не видно. Боюсь, что их просто выкинут, словно старый ненужный хлам. А у вас они хотя бы сохранятся, а там, глядишь, и достойного хозяина найдут. Голоса постепенно стихли, словно растворились во времени. Это карты Жизель Кол, сказала я, проморгавшись, внимательно всматривающемуся в моё лицо сыщику. Правда, я не имею ни малейшего представления о том, кто это такая. Лионелла купила их в какой-то старой лавке за три золотых. «Невероятно!» Мэтью смотрел на меня со смесью восторга и прискушения, словно ребенок на долгожданную игрушку. «Луиза, ты просто сокровище!» «Знаешь...» «Думаю, счастливее всех был бы мой дед, который до самой смерти страдал из-за того, что магия окончательно покинула род Белмейн», — задумчиво проговорила я. «Но мне, наверное, надо как-то теперь менять жизнь? Я ведь совсем не умею этим даром пользоваться. Но я не могу вернуться в Лувринию. там меня тут же спровадят замуж за господина Пидвика. Мы что-нибудь придумаем, не волнуйся». — решительно заявил Мэтью, и я вздрогнула, словно оказавшись на страницах романа. Такие слова герой обязательно говорил героине перед тем, как впутать ее в еще больше неприятности. «Не так. Если хочешь, могу попробовать предсказать тебе будущее», — не слишком уверенно предложила я. «Но, как ты понимаешь, ручаться за качество не могу». «Давай сначала выпьем», — тоже как-то слегка нервно предложил Мэтью, наполняя бокалы шампанским. «Давай». Я не стала спорить, потому что от взгляда, который бросил на меня красавец-сыщик, мне почему-то моментально стало жарко. Шампанское было холодным и ужасно шипучим, так что я не удержалась и самым неромантичным образом чихнула. «Будь здорова», — тут же отозвался Мэтью. «И не вздумай простудиться, тебе еще радовать предсказаниями жителей этого славного городка. Кстати, я подумываю о том, чтобы прикупить здесь домик, как ты считаешь?» Приезжайте иногда отдохнуть из столичного шума?» На красивом лице сыщика появилось мечтательное выражение. Я вдруг подумала, что буду совсем не против, если он это сделает. Тогда у меня будет шанс встретиться с ним снова. «О, ну вот что за глупости лезут в голову? Это все шампанское. Я читала. Ужасно коварный напиток». «Но сначала я потренируюсь на тебе, если ты не передумал». Бодро сказала я, стараясь спрятать за показным легкомыслием непонятное смущение. «Давай!» — Мытью с подозрением покосился на старой потертые карты, когда-то принадлежавшей некой Жизель Коул. «Мне даже интересно!» Я с опаской взяла в руки карты, которые показались мне странно теплыми, словно живыми. Они будто просили «возьми нас» и нагадая этому оказавшемуся очень симпатичному мужчине что-нибудь хорошее. Я стала лихорадочно вспоминать, как раскладывала карты Леонелла, что приговаривала, как и в каком порядке переворачивала, что было, что будет, чем сердце успокоится. Когда слегка кривоватый расклад был готов, мы с Мэтью дружно уставились на неровной кучке карт, и сыщик оптимистично проговорил. — Ну, еще дня три тренировок, и у тебя будет получаться не хуже, чем у той самой Жизели, точно тебе говорю. «Думаешь?» — я с сомнением посмотрела на расклад. «Давай посмотрим, что я смогу из всего этого понять». Взяв три карты, лежащие слева и сверху, я медленно стала их переворачивать, судорожно пытаясь придумать значение. «Что было?» — торжественно провозгласила я, всматриваясь в трефовую девятку. «Ты случайно не знаешь, что она означает?» кто из нас предсказательница с даром, возмутился Мэтью, но исключительно для вида, не всерьез. Слушай, а может, у Лионеллы где-нибудь есть записи? Ты все посмотрела? Нет. Я удивилась не столько тому, что сама даже не подумала поискать что-то подобное, сколько тому, что предложил мне это полисмак, занимающий серьезную должность. С помощью Мэтью я вытащила оставшийся неразобранным небольшой саквояж, в котором я обнаружила несколько потрепанных тетрадей. В одной из них, к моему невероятному облегчению, нашлись записи, подробно описывающие значение каждой карты. «Придется выучить», — вздохнув, я поняла взгляд на замолчавшего Мэтью, который задумчиво листал какой-то небольшой блокнот. «Что-то интересное?» «Относительно». Не стал вдаваться в подробности спрятал блокнот в карман. «Ну да, боюсь, тебя не поймут, если ты начнешь сверяться с тетрадкой». «Давай смотреть». Я не смогла не улыбнуться, представив себе эту эпичную картину. Итак, в прошлом у тебя повышение по службе, конфликт с начальством и поездка в казенный дом. Хотя нет, погоди, если эта карта рядом с вот этой, то это не поездка, а нечаянная встреча с деловым партнером, которая в будущем может принести неплохую прибыль. Ну как? Я с откровенным любопытством смотрела на чрезвычайно задумчивую физиономию сыщика. Мне было ужасно интересно угадала я хоть что-то или нет. Но в целом все так и есть, — подумав, резюмировал Мэтью. Насчет конфликта, правда, как-то не припоминаю. Но я могу быть пока просто не в курсе. Так с прошлым разобрались. Дальше что? Сыщик пересел поближе и зачем-то налил себе и мне еще шампанского. «Себе-то ладно, мне зачем?» «Настоящее», — торжественно объявила я, начиная потихоньку входить во вкус. «Так, что тут у нас? Ну-ка, ну-ка». Мэтью отпил шампанского и придвинулся еще ближе. «Давай посмотрим». Но смотрел он при этом почему-то не на карты, а на меня. И от этого становилось ужасно неловко. «В настоящем у тебя... Так, смотрим». «Неожиданная удача? Сердечный разговор?» «Ты невнимательно смотришь», — прозвучал негромкий голос возле моего уха. «Семерка червей у меня перевернута, а это означает не сердечный разговор, а признание в любви». Я почувствовала, как сердце замерло и тут же пустилось бешеным галопом. «Но ведь такого же не может быть! Ведь не может же, правда?» Не решаясь повернуть голову, я пробормотала. «Там еще будущее?» «Прекрасно». Шепот уже был не просто близко, он обжигал кожу. «Будущее — это очень, очень важно, Луиза». А еще я попыталась отодвинуться, но оказалось, что Мэтью как-то очень много, и его руки, ну вот просто со всех сторон, одновременно... Еще про работу есть. Не хочу про работу. Горячие губы коснулись мочки уха, и я крепко зажмурилась. А про любовь там есть? Есть, с трудом удерживаясь в странном состоянии между восторгом и паникой, прошептала я. И что же там говорится? Про семью уже едва слышно пискнула я. Создатель с ней семьей отмахнулся Мэтью. «Про любовь-то что?» а разве оно с другим не связано?» Стремительно выныривая из розового дурмана, спросила я, с подозрением глядя на невозможно привлекательного сыщика, глаза которого горели и обещали неземное наслаждение, как говорилось в моих любимых романах. Волосы слегка растрепались, на скулах расцвел румянец. «Хорош капитан Липский был» до полной невозможности и потери ориентации в пространстве. Луиза, в его голосе слышалась гипнотическая хрипотца, но я уже пришла в себя. Я схожу по тебе с ума, разве ты этого не видишь? — Вижу, — дрогнувшим голосом ответил я. — А я еще вижу у тебя в ближайшем будущем пустые хлопоты, сплетни и подписание. «Договора, не бойся, ни брачного». «А какого?» Мэтью, похоже, понял, что перестарался, и теперь старался свести все к шутке о сотрудничестве. «Невозмутимо, но я надеюсь, что выглядело это именно так», сказала я. «В отличие от Леонелы, я не собираюсь ограничиваться устными договоренностями». «И какие же моменты ты хочешь отразить в этом договоре?» Мэтью моментально превратился в того столичного сыщика, который подсел в поезд Лувриния, Риверстром. Если я помогу поймать преступника, столичное управление обеспечит мне возможность обучаться в магической академии и тем самым защитит меня от матримониальных планов родственников. Соглашайся. Выгодная сделка, Мэтью. Я бы добавил один пункт. Подумав и тщательно спрятав на дне глаз обиду, проговорил он. «Во время твоего обучения в академии я буду твоим куратором от управления. Соглашайся, Луиза, это очень хорошее предложение». Скопировал он мою интонацию. Я подумала и протянула руку, которую сыщик очень аккуратно пожал, глядя на меня с неприкрытым уважением. Весь следующий день я провела в своих апартаментах, старательно изучая найденные в багаже Лионеллы бумаги, значения карт, толкование различных их комбинаций, варианты раскладов, множество всевозможных нюансов, о которых я даже помыслить не могла. При этом стоило мне взять в руки колоду карт, как они становились теплыми и словно начинали ластиться к ладони, напоминая... Кота, подставляющего спинку под ласковую хозяйскую руку. Мне доставляло огромное удовольствие прикасаться к ним, тасовать, рассматривать чуть стершиеся, но по-прежнему удивительно красивые рисунки. Пару раз заглядывал Мэтью, рассказывал о том, как на площади ставят для меня шатеры из темно-синего материала, украшенного золотистыми звездочками. Внутри предполагалось поставить небольшую печку, работающую на магическом кристалле, чтобы я не замерзла. К тому же сыщик, видимо, чувствуя за собой некоторую вину, поклялся обеспечивать меня горячим чаем и всякими вкусностями, пока я радую желающих узнать судьбу. А таких, насколько я поняла, уже набралось достаточно много. Маргарет поручила помощнику Мэтью вести список. И этот несчастный юноша по имени Леон старательно записывал имена и фамилии жителей сент брука стремящихся окунуться в неведомое. Ближе к вечеру в комнату в очередной раз заглянул Мэтью, на которого я уже абсолютно не обижалась, ведь понятно, что я ему совершенно не пара, и он просто пошутил. Но оказалась шутка не самой удачной. Так что же теперь? «Всю жизнь на него обижаться, что ли?» «Слушай, там на площади такая невозможная красота!» — воскликнул он, чуть ли не силком вытаскивая меня из глубокого удобного кресла. «Одевайся, будем тебя выгуливать, заодно шатер посмотришь. Вдруг тебе захочется что-нибудь поменять». Я поворчала, но больше для видимости, так как на шатер посмотреть очень хотелось. Да и просто прогуляться по вечернему Сен-Бруку наверняка было бы здорово поэтому я влезла в теплые удобные брюки. Да, в вещах Лионеллы нашелся и такой смелый предмет гардероба. И отороченный белым мехом жакет замоталась в очередной яркий шарф и вышла в холл вслед за сыщиком. Когда я появилась, Мэтью как раз разговаривал о чем то с незнакомым мужчиной, довольно запоминающейся наружности. Почему-то при взгляде на него ни на секунду не возникало сомнения, что он — столичный житель. Я сначала даже подумала, что они с капитаном родственники, но, присмотревшись, поняла, что ошиблась. Они очень разные. Собеседник Мэтью был тоже блондином, а под холодным взглядом голубой глаз хотелось съежиться и прикинуться безобидной дурочкой. Просто так, на всякий случай. Лорд Блэквотер, позвольте представить вам леди Лионелу Блэк, известную предсказательницу, о которой вы наверняка слышали. Вежливо проговорил Мэтью, а я замерла. Вдруг этот неулыбчивый мужчина встречался с Лионелой раньше. Лионела, это лорд Эштон Блэквотер, глава аналитического отдела финансового департамента. Польщен! Глаза столичного финансиста равнодушно скользнули по мне, словно я была не человеком, а стопкой документов, хотя, скорее всего, бумаги вызвали бы у него больше эмоций. Он взял мою руку и склонился, едва обозначив вежливый поцелуй. «Взаимно!» — сказала я, и вдруг, стоило пальцем лорда коснуться моей ладони, как мир уже почти привычно поплыл, продемонстрировав мне череду быстро сменивших друг друга картинок. «А хотите, я предскажу вам будущее?» «Увольте меня от этого сомнительного удовольствия!» Он посмотрел на меня с каким-то даже не пренебрежением, а с легкой брезгливостью. «А я все равно предскажу». Я широко улыбнулась, а Мэтью отвернулся и с трудом сдержал смех. «Вас ждет судьбоносная встреча. Причем у девушки, которая изменит вашу жизнь, два имени». — Простите, леди Блэк, ну это абсолютная чушь. Едва заметно дрогнул бровью столичный финансовый воротило. Только этого мне и не хватало. Тут он повернулся к Мэтью и, сворачивая разговор, уточнил. — Значит, мы договорились, капитан, я свяжусь с вами в ближайшее время. — Сделаю все, что в моих силах. Мэтью кивнул, и лорд, холодно попрощавшись, удалился. Я посмотрела ему вслед и повернулась к задумчивому сыщику. «Это кто был такой замороженный и чего он от тебя хотел?» «Один из главных финансистов Эвингарда», — капитан Липский пожал плечами, — попросил меня помочь ему в одном достаточно щекотливом деле. «Кстати, не исключено, что я снова попрошу у тебя о помощи, и ты, разумеется, не откажешь своему куратору, правда же?» Я ничего не ответила, лишь бросил на Мэтью полный упрёк и взгляд, А этот негодяй лишь расхохотался и, подхватив меня под руку, потащил на сверкающую праздничными огнями площадь.